«Успеет превратиться Малинин в человека или нет?» «Ах, ничего он без меня не сумеет, и не успеет!» «Ты, Рыжий, давай один на один, я тебя вызываю!» Рыжий верзил, не говоря ни слова, сделал шаг вперед и раздвинул челюсти. «Я размахнулся и изо всех сил двинул его сучком по башке!» Мирмид покачнулся и, не издав ни звука, молча свалился на землю.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 Четыре челюсти, каждая из которых походила на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Маленькая ниточка из паутинного ковра самолета уносила нас кости все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника. Я взглянул вниз и не поверил своим глазам. Оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке, отчислены превосходящих сил рыжих противников,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 Я потерял сознание и свалился без чувств на землю.